13 сентября 561 года Рождества Христова, день 39-й, раннее утро, строящийся стольный град Великого Княжества Артании на правом берегу Днепра. В это раннее хрустящее свежестью осеннее утро один рейтарский и два уланских эскадрона разбудили раньше обычного еще за час до рассвета, и тут же, минуя все утренние мероприятия, приказали одеваться, снаряжаться, седлать коней и выходить на завтрак к полевым кухням, где уже до привала нежнейшая гороховая каша с мясом. И вот, когда утренняя заря залила уже полнеба, звякающие амуниции эскадроны с подзевывающими смуглыми воительницами в седлах были построены. Долго им ждать не пришлось. Почти сразу на площадку, перестоявшими в две шеренги садницами, Выехали Серегин, его верный адъютант Добрыня, не менее верный ординарец Уф, которого Добрыня воспринимал как младшего братишку, Анна Струмилина, Герр Шмидт, который оказался неплохим наездником, и несколько старших дружинников во главе с Горыней и Дубыней. Намечалась скоротечная операция под кодовым названием «Визит каменного гостя» по примучиванию того самого дальнего рода старшины Жирослава, на которого Герр Шмидт уже нарыл изрядную порцию компромата. Как выяснило следствие, черный пиар в лице скоморохов был как раз его рук делом, а посредником между ними выступил уже хорошо известный Серегину полугод-полугипит и ставленник родовой старшины Сигмунд. Когда доказательства тому стали неопровержимыми, Кершмейт оставил в покое кающихся и визжащих скоморохов и произвел тайный арест Сигмунта, как раз отъехавшего из Ставки для встречи со связным своих единомышленников. Помимо Сигмунта и связного, в эти мои новорожденные госбезопасности попался еще один непонятный человек. Славянин, не славянин, ромей, не ромей, а что-то среднее – отрекомендовавшиеся осевшим среди славян ромейским торговцем Геннадиусом. Но больше этот человек походил на резидента глубокого внедрения. Кстати, если с комарохом, как и всякой мелкой шпане, для полной кондиции хватило одного лишь рассказа о том, что и как с ними будут делать четыре милые женщины, всего за четверть часа распластывающие на порционные куски целиковую бычью тушу то сигмунд геннадиус и связной на отрез отказавшиеся называть свое имя поддаваться на такую простую провокацию не стали пришлось геру шмидту от первой чисто психологической степени допроса переходить к легкой мануальной терапии без явного члена вредительства. первым от постукивания в печень сломался сигмунд давно уже не испытывавший никакой боли за ним последовал геннадиус опорочивший высокое звание агента византийских спецслужб и открывший все адреса, пароли, явки. А безымянный связной все равно, несмотря на обработку второй степени, так и остался безымянным. В принципе, Гершмитт мог перейти к полномасштабному допросу, когда уже никто не обращает внимания на здоровье и внешний вид допрашиваемого. Но он уже знал, что тут имеются высококвалифицированные маги, способный при помощи своего искусства решить почти любую проблему, которая иначе кажется неразрешимой. К Серегину Гершмитт обращаться не стал, к Ане Струмилиной тоже, а вместо того пошел к нашему пусть малолетнему, но зато самому квалифицированному магу с вопросом, что можно сделать для того, чтобы вот этот нехороший человек, предавший свой народ, начал бы говорить правду, правду и одну только правду. Ничего такого особенного болезненного Дима колду, на таинственного незнакомца накладывать не стал, ограничившись муками совести. В принципе, в отличие от Сигмунта и Геннадиуса, совесть у агента Жирослава имелась во вполне товарных количествах. Просто его сперва убедили, что «так надо», а потом, что уже поздно дергаться и угрызений у этой совести за время работы на Жирослава, ниндзя, отечественного разлива, накопилось слишком много. Впервые за всю свою карьеру гестаповца криминаль-директор и штурмбанфюрер Курт Шмидт видел, как подследственный съедает сам себя, попутно выплевывая абсолютно секретные сведения, которые едва успевают записывать три писца. Закончив говорить, Незнакомец, так и оставшийся неизвестным, всхлипнул, дёрнулся несколько раз и испустил дух. Не выдержало сердце, как сказала Лилия. В итоге, когда все концы заговора сошлись на Жирославе, и была спланирована эта операция по примучиванию его рода, обитавшего на левом берегу Днепра, в районе современного города Переяславль-Хмельницкий. Территория эта относилась уже даже не к степной и не к лесостепной зоне, а почти вся проросла лесами. Соответственно, лесные анты, к которым относился и род Жирослава, не распахивали степные клинья на склонах холмов, а делали в лесах рощисти, занимаясь подсечно-огневым земледелием. Расчищенные делянки не давали таких урожаев, как степные поля, и к тому же быстро истощались, И антам приходилось постоянно расчищать новые. С другой стороны, лес — это источник продовольствия и укрытия от слишком бесцеремонных гостей. На него родимого, родовичи Жирослава и понадеялись, демонстративно отказавшись поддержать князя Идара в борьбе с аварским вторжением. Мол, зачем подставлять головы под чужие мечи, когда лес и спрячет, и накормит, и оборонит от особо упрямых пришельцев, с которыми, к тому же, проще договориться о Дании, чем воевать насмерть. А потом эта позиция превратилась в ловушку, потому что предательство есть предательство. А новый князь Серегин оказался сто крат более князем, чем покойный Идар. И каждое его решение все больше ущемляло таких, как Жирослав, приближая конец их безраздельной власти над Радовичем. Уже несколько семей извергов не сгинули безвестно, как это обычно бывает с теми, кого отвергает родной род, а ушли на юг к князю Серегину, который принимал всех, отказывая только убийцам, да и то не всем. Вслед за извергами, после победы над товарами, на жирные степные черноземы потянулись и другие, пока ни в чем не провинившиеся, но не желающие ради скудных урожаев Каждый год делать новые новые лесные рощисти. Там у княжей ставки их примут, Определятся по помасшествования, До весны поселят в казарму для переселенцев, Нарежут надел на княжьем клине, И будут они уже не людьми из рода Жирослава, А людьми князя Серегина. И ведь на новые земли начали уходить Не какие-то там бездельники и неумехи, А кровь от крови и плоть от плоти рода если они уйдут все то жерослав останется только с робкими неумехами неучами и бездельниками именно по этим соображениям а также желая отомстить за сына жрослав бросился в самую сердцевину заговора на самом деле составленного арамейским торговым агентом геннадиусом сидящим здесь уже больше десяти лет именно с целью недопущения слияния антов в единое государство Но вернемся от старшины Жирослава к капитану Серегину, уже мы открыть портал и выпустить свое воинство на родовое селение Жирослава, приступить к скоротичной операции «Визит каменного гостя». А вот перед выставившимися в колонны Потре эскадронами раскрылся зияющий зев портала, и они ринулись в него рысью стремя в стремя.